Классический массаж. Поза больного, сидя перед зеркалом, массажист сзади. 1. Массаж воротниковой области. Поглаживание плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное. Все приемы симметричны. Растирание прямолинейное, круговое, щипцеобразное, пеление, Пересекание, штрихование. Разминание. Поперечное, продольное, щипцеобразное, надавливание, растяжение, сдвигание. Вибрация. Лобильное, непрерывистое. Точечное, прерывистое, лобильное. Второе. Массаж боковых поверхностей шеи особенно грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Все приемы с акцентом на сторону поражения, то есть по проводимым пассам в два раза больше, чем на здоровой стороне. Третье. Массаж лица, начиная с лобной части, с акцентом на больную сторону, проводя в два раза больше пасса. Все направления выполняются согласно рекомендациям по массажу лица. Все приемы растирания проводить переступанием, чередуя с приемами поглаживания.